На бутылке была приклеена бумажка с несколькими именами, а внутри — записка на английском языке. Кое-как, соединенными усилиями, вместе с Нильсом мы разобрали, что английская полярная экспедиция под начальством Джексона, отойдя в августе месяце 1897 года от мыса Флора, прибыла на мыс Мэри Хармсворд, где и положила этот флаг и записку. В конце сообщалось, что на судне Винворд все благополучно. Вот неожиданное разъяснение всех моих сомнений. Мы находимся на мысе Мэри-Хармсворд. Это юго-западная конечность земли Александры. Завтра мы предполагаем перейти на южный берег острова и отправиться к мысу Флора в имени этого знаменитого англичанина Джексона. Среда, 15 июля. «Покинули лагерь. Нам предстоит выбор, идти ли всем по леднику и тащить за собой груз, или разделиться на две партии, из которых одна шла бы на лыжах по леднику, а другая, в пять человек, плыла бы вдоль ледника на каяках. Мы избрали этот последний способ передвижения». Четверг, 16 июля. ***Утром Максим с Нильсом стали перегонять каяки ближе к месту нашей стоянки, и Нильса так далеко отнесло течением, что двоим пришлось отправиться ловить его. ***Я смотрел в бинокль и видел, как Нильс убрал весло и с самым беспомощным видом смотрел на идущий к нему на выручку каяк. ***Нильс очень болен, иначе я не могу объяснить его поведение. ***Да и вообще он стал какой-то странный. ***Походка нетвёрдая и сидит всё время в стороне. ***На ужин мы сегодня сварили двух нырков и одну гагу. ***Пятница, 17 июля. ***Погода отвратительная. ***Продолжаем сидеть на мысе Гранта и ожидать береговую партию. ***Ночью прояснилось. ***Впереди, на ост нордост кажется, совсем недалеко, ***виден за сплошным льдом скалистый остров. «Неужели это Нордбрук, на котором и есть мыс Флора?» «Приближается время, когда выяснится, прав ли я был, стремясь к этому мысу. Почти двадцать лет. Срок большой. Может быть, там за это время и следа не осталось от построек Джексона. Но что было делать иначе? Делать большой обход...» «Да разве выдержали бы его мои несчастные, больные спутники в лохмотьях, пропитанных ворванью и полных паразитов?» Суббота, 18 июля. «Завтра, если позволит погода, мы отправимся дальше. Ждать я больше не могу. Нильс едва ходит, и Корольков немногим лучше его». Дунаев, хотя и жалуется на ноги, но у него незаметно той страшащей меня апатии, того упадка сил, как у Нильса и Королькова. Что могло задержать пешеходцев? Не знаю. Но оставаться здесь дольше — это верная смерть. Понедельник, 20 июля. Остров Бель. Выходя из каяков, мы убедились, что Нильс уже не может ходить. Он падал и старался ползти на четвереньках. Устроив нечто вроде палатки, мы затащили туда Нильса и закутали в наше единственное одеяло. Он все намеревался куда-то ползти, но потом успокоился. Нильс — датчанин. За два года службы на Святой Марии он научился хорошо говорить по-русски. Но со вчерашнего дня он забыл русскую речь. «Больше всего меня поражают его бессмысленные, полные ужаса глаза. Глаза человека, потерявшего рассудок. Мы сварили бульон и дали ему полчашки. Он выпил и лег. Жаль хорошего матроса, очень неглупого, старательного. Все легли спать, а я, взяв винтовку, пошел посмотреть с утесов на мыс Флора. Вторник, 21 июля. ***Нильс умер ночью. ***Он даже не сбросил одеяло, в которое мы завернули его. ***Лицо его было спокойно и не обезображено предсмертными муками. ***Часа через два мы вытащили своего успокоившегося товарища и положили его на нарты. ***Могила была неглубока, так как земля сильно промерзла. ***Никто из нас не поплакал над этой одинокой, далекой могилой. ***Смерть этого человека не очень поразила нас. Как будто произошло самое обычное дело. Конечно, это не было черствостью, бессердечием. Это было ненормальное отупение перед лицом смерти, которое у всех нас стояло за плечами. Как будто и враждебно поглядывали мы теперь на следующего кандидата, на Дунаева, мысленно гадая, дойдет он или уйдет ранее. Один из спутников даже как бы со злостью прикрикнул на него. «Ну, ты чего сидишь, мокрая курица? За Нильсом, что ли, захотел? Иди ищи плавник, шевелись!» Когда Дунаев покорно пошел, то ему еще вдогонку закричали. «Позапинайся у меня! Позапинайся!» Это не было озлоблением против Дунаева. Неважен был теперь и плавник. Это было озлобление против болезни, забирающей товарища, призыв бороться со смертью до конца. Запинание, когда ноги подгибаются, как парализованные, очень характерно. Потом начинает плохо слушаться язык. Больной начинает старательно выговаривать некоторые слова, но, увидя, что из этого ничего не выходит, как будто смущается и умолкает. Среда, 22 июля.